Трикс воткнул копье в песок и скрестил руки на груди, всем своим видом стараясь показать, что ему ничуть не страшно. Некоторое время Алхазаб смотрел на Трикса, потом сказал. «Ты явился из пустыни, самонадеянный юнит безроды и племени. Тебе дали место у наших костров, тебя пустили сражаться за право быть среди лучших воинов. Я позволил тебе и твоему другу победить и не сражаться между собой». Я дал тебе золото. Ты удостоился чести хранить мой шатер. Я зазвал тебя под его своды, угостил халвой и доброй беседой. Ты отплатил мне предательством. Настроил против меня моих друзей-гномов. Привел злобного витаманта. Проклял меня страшным проклятием. Кто ты после этого? Позор своих родителей. Предатель своих друзей. Человек, не держащий слова и не имеющий чести. Я обвиняю тебя. Кочевники восторженно взвыли. Трикс даже пошатнулся от резких и, что уж тут говорить, справедливых упреков прозрачного бога. «Твоя очередь», — с улыбкой сказал Алхазап. «Ты пришел из пустыни в царство гномов», — твердо ответил Трикс. «Ты обещал помочь им, но, обретя силу, убежал, не сказав ни слова. Ты обратил свой меч и свое волшебство против всех племен пустыни, страхом и жестокостью заставил их подчиниться твоей воле». но и этого тебе показалось мало. Ты восстал против власти добрейшего султана и повел кочевников на великий город Дахриан. Ты знаешь, что в грядущей битве падут десятки тысяч людей, что погибнут мудрые драконы, и сохнут реки и сгорят поля. Но это не останавливает тебя. Ты хочешь властвовать не только над Самаршаном. Ты хочешь завоевать все населенные земли, и тебя не пугает, что земля начнет сочиться кровью. Ты говоришь... Что завоевав весь мир, сделаешь его добрым, но кто будет жить в новом добром мире? Солдаты, привыкшие убивать и не ценящие ничью жизнь, Овдовевшие жены, осиротевшие дети, вырастет ли добрый плод на злой почве? Тебя надо остановить любой ценой, пусть даже ценой предательства и коварства. Я обвиняю тебя. Гномы и комедианты принялись аплодировать и одобрительно кричать. Алхазап нахмурился, потом сказал: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 Трикс досадливо кивнул. У Алхазаба была хорошая память. «Давай же разберем твое волшебство», — иронично сказал Алхазаб. «Волшебство мальчишки-недоучки, счащегося казаться настоящим магом. Во-первых, какое обилие эмоций. Торжествовал победу, безжалостный удар на части. Ты все время вопишь, мальчик. Твое волшебство, напыщенные фразы и эмоции. Где красота слога?» Где вдумчивость, где мудрость? Сплошная истерика. Во-вторых, какие скучные однообразные приемы? Перечисления, вгоняющие слушателя в транс. От черной желчи и желтой желчи до красной крови и бесцветной слизи. Скучно, мальчик. Скучно и примитивно. Уверен, на этом простом приеме построены все твои заклинания. В-третьих, какой примитивный выбор эпитетов? Коварный, безжалостный? — Тебе просто не хватает слов, ты говоришь, будто плохой летописец. Наверное, ты и начитался этих слов в глупых хрониках, а теперь лепишь направо и налево. Ну и в-четвертых... — Вот это сильно, — мрачно подумал Трикс. — Обычно все останавливаются на в-третьих, а он пошел дальше. — В-четвертых, ты пытаешься завлечь и поразить слушателей из самого себя пустой кровожадностью. «Соки вскипели, разрывая алхазаба на части», — передразнил прозрачный бог. «Да видел ли ты настоящую битву, мальчик? Настоящую кровь, разрубленные тела? Слышал ли ты стоны и проклятия умирающих? Нет, нет и нет. Если бы твое заклинание сработало и меня впрямь разорвало бы на части, ты бы выблевал на песок свой сегодняшний завтрак и вчерашний ужин». А потом не мог бы спать целую неделю от жутких кошмаров. Итак, ты плохой волшебник. Ты даже не волшебник, а так себе. Самонадеянный недоучка, криком и ужасами пытающийся произвести впечатление на людей. И все твои друзья это понимают. Я сказал. Кочевники взвыли от восторга. Трикс почувствовал, как у него задрожали коленки. Алхазаб сказал то, о чем... И он сам временами думал. То, что ему порой высказывал щавель. Неужели он и впрямь некудышный волшебник, вздумавший тягаться с великим мастером, и этим обрекший на гибель своих друзей? Алхазаб ждал, презрительно глядя на Трикса. Трикс посмотрел на Тиану. Та с испугом смотрела на него. Трикс перевел взгляд на сцену. Комедианты, опустив руки, прятали глаза. Гномы опустили головы. Даже големы, казалось, поникли. И только Гавар с высунутым языком и растянутыми руками-ногами мычал, пытаясь что-то сказать. Он прав, подумал Трикс, он прав. И мои друзья это понимают. Они уже не верят в меня. Никто в меня не верит. Я ни дотепа, ни поседа, ни доучка. Ничего у меня толком не получается. Вечно я лезу куда не надо. Ничего толком не знаю. Трикс! Он врёт!» Неожиданно разнесся над оазисом тонкий голосок Халанбери. «Ты великий волшебник! Я в тебя верю! Он просто всех закол...» Голос стих, будто кто-то спохватился и зажал рукой рот Халанбери. Гавар принялся окивать, насколько ему это позволяли магические путы. «Он просто всех закол... заколол... заколебал... Зак... заколдовал...» Трикс вскинул голову. «Ну, конечно же!» Хоть мы вроде бы и не колдуем, а просто ругаемся друг с другом, но мы волшебники, и магия Алхазаба действует и на моих друзей. Только Гавар не поддался, может, потому что он мертвый, или потому что он мне не друг. «Спасибо тебе, уважаемый Алхазаб, за разбор моего волшебства», — ответил Трикс, разводя руками. «Как-то даже не пойму, с чем спорить. С тем, что в волшебстве моём много чувств и эмоций». так вся наша жизнь состоит из них. Что же удивительно, что в магии моей, которая есть суть от сути жизни, звучат чувства. Перечисления тебя смущают. Жизнь наша исчислена и ритмична. За весной приходит лето, за летом осень, за осенью зима, за ней снова весна, час за часом, минута за минутой, миг за мигом идем мы по дороге жизни в вечности, только там, в вечности, все остановится и больше не будет перечислено. «Магия моя жива, и в ней есть свежая зелень весны, горячая желтизна лета, серая хмарь осени и...» Тут Трикс на мгновение осёкся, сообразив, что в самаршании снега даже зимой не бывает. «И туманный хлад зимы! Ты смеешься над тем, что в моих заклинаниях звучат слова коварные и безжалостные. Но это те слова, которые неразделимы с тобой, Алхазап. Ты упрекаешь меня в кровожадности?» А кто уничтожил лучших колдунов Дахриана? Кто заставил бедных голодных голубей отнести обратно к султану останки его убийц? Нет, Алхазап, не тебе упрекать меня в жестокости. Нет, Алхазап, не тебе ругать мою магию. Ведь ты вообще не волшебник. Все и кочевники, и гномы, и комедианты разом ахнули. Даже Алхазаб от удивления вздрогнул. «Я не волшебник?» — переспросил он. «Ты не волшебник!» подтвердил Трикс. Ты магоман? И что это значит? презрительно спросил Алхазап. — Ты никогда не учился магии, сказал Трикс. Ты даже из чужой магии толком не знаком, а зря. Волшебство давным-давно стало точной наукой, и все волшебники измерены и классифицированы. Так вот. Вокруг было очень тихо, и Трикс радостно понял, что захватил внимание слушателей. А что может быть лучше для мага, чем тысячи внимательных слушателей? Да ничего лучшего не бывает, особенно если противник по недомыслию сделал твои слова доступными для всех собравшихся. Самый распространенный вид волшебников — это маги. Самаршанцы называют их колдунами, северяне, шаманами, горцы-чародеями. Но все они суть одно — люди, умеющие своими словами творить волшебство. Какое-то у них получается лучше, какое-то хуже, но магу подвластно все. Их, как правило, и называют волшебниками в народе. Во-вторых, существуют чудодеи. Они же волшебники односторонне развитые. Это те волшебники, чье дарование позволяет творить лишь один вид волшебства. К примеру, лечить подагру или превращать тыквы в кареты. Ну а третий вид – волшебники бесталанные или магоманы. Искренне желая колдовать и бойко придумывая заклинания, они на самом-то деле не способны придумать ничего нового и необычного. Но вера их в себя так велика, что даже магоманы могут чуточку поколдовывать, творя заклинания слабые и непрочные».